Глава 16. Дела сердечные. Когда мы достигли южных небесных врат, мы не увидели небожителей, которые обязаны стоять на посту, только дремавших у ворот тигров, чья гладкая черная шерсть блестела в лучах солнца. Южные небесные врата. В представлении китайцев гора Тяньмэнь представляла собой небесное царство. Вокруг, по сторонам света, четверо врат. «Южные небесные врата — главный вход на небеса». С первого взгляда было видно, что это необычные звери, Они не мало преуспевшие на пути совершенствования. Похлопывая веером по ладони, я пошутила. «Даже у входа в Центю на страже стоит Мигу, а у вас вход в главную обитель небожителей охраняют всего лишь какие-то тигры?» Ехуан, нахмурившись, ответил. «Сегодня верховный небожитель Тайшан читает наставления для всех желающих». Полагаю, стражники отправились его послушать. Верховный небожитель Тайшан, верховное божество даосского пантеона, входит в число трех причистых. Повернувшись ко мне, он с улыбкой произнес. «Я слышал, что в мире смертных вы с Юань Дженем часто вели беседы о Дао, из чего я делаю вывод, что вы хорошо осведомлены о главных истинных учения. Верховный небожитель Тайшан уже много лет твердит, что на небесах у него давно не было достойных собеседников, и потому ему очень одиноко на высоте его познания. Раз уж вы сейчас на небесах, можете поговорить с ним». Прокашлившись, я сухо улыбнулась и ответила. «Конечно, конечно». Вокруг южных небесных врат парили пушистые белые облака. Однако стоило нам их миновать, как перед нами предстало совершенно иное зрелище. Золотой пол, нефритовые лестницы, высокие заросли бамбока и густые благовещие облачка. Небесный дворец не только не уступал, но и превосходил по красоте сверкающий хрустальный дворец. Хорошо, что перед тем, как подняться на небеса, мне хватило ума надеть на глаза повязку из белого шелка, иначе бы попросту ослепла. Изредка раздавались крики журавлей-небожителей. Птицы, громко хлопая крыльями, проносились прямо над нашими головами. Моему восхищению не было предела. Взяв за руку Ехуа, я искренне произнесла. «Ваша семья очень богата?» Побледнев, он ответил. Не все дворцы в девяти небесных сферах выглядят подобным образом. Мы неспешно шли, меня восхищало буквально все. Богатство и роскошь девяти небесных сфер разительно отличались от того, к чему я привыкла в Цинцю. По дороге нам время от времени встречались служанки, которые были невероятно обходительны. Увидев меня с повязкой на глазах, они не выказывали и тени, испуга или удивления, лишь почтительно приветствовали нас с ехуа что привело меня в необычайно хорошее расположение духа. Я слышала, что когда Ехуа исполнилось 30 тысяч лет, он получил свою канцелярию и водрузил знамя. «Получить свою канцелярию и водрузить знамя» — образное выражение означает получить права владения собственным дворцом и набором служащих. Небесный владыка приказал выстроить для него отдельную резиденцию, которая именовалась Платановым дворцом. Сейчас я, слегка потрясённая, стояла неподалёку от этого дворца. Как я уже упоминала, прежде мне не доводилось бывать в девяти небесных сферах, однако я всё же знала, что прежде этот дворец не казался таким мрачным. Пусть его стены не были отделаны золотом, а черепицы — нефритом, он, судя по рассказам, должен был выглядеть ярче и светлее. Я остановилась, но Яхуа, взяв меня под руку, повел к задней двери. Когда мы приблизились к стене недалеко от черного входа, Ехуа прикинул что-то в уме, глядя на стену, а потом махнул рукой и сказал. «Прыгайте». Я не непонимающе переспросила. «Что?» Принц нахмурился, сжал меня в объятиях и, взобравшись на гребень стены, спрыгнул во двор. «Неужели на небесах не принято входить в дом через главный вход, а нужно перепрыгивать через стену? Странные тут традиции». Ехуа расправил складки на рукавах И заметив выражение моего лица, со смущенной улыбкой пояснил: если бы мы вошли через главный вход, то потревожили бы прислугу, они подняли бы шум и принялись докучать, поэтому проще всего было перепрыгнуть через стену. Меня внезапно осенило, похлопав по плечу принца веером, я сказала: сегодня мы рано отправились в путь гораздо раньше того времени, когда Дзяюнь приносит вам бумаги. Неужели вы не предупредили его, что сегодня ему не нужно являться в центю? Хотите, чтобы он зря носился туда-сюда? Тогда выходит, если бы мы вошли через главный вход, то наверняка застали бы за Неловко бы получилось. Ха-ха. Кстати говоря, вчера мы очень поздно вернулись в Лисью пещеру. Как бы вы успели разобраться с накопившейся за несколько дней работой?» Он напрягся и чуть покраснел. Поправив рукава, принц неловко кашлянул. «Я прежде очень беспокоилась из-за того, что Ехуа разумен не по годам. Ему еще нет и 50 тысяч лет». Окажется, что он серьезнее верховного владыки Дунхуа. И вдруг, из-под маски ледяного спокойствия, проглянул совсем еще молодой бессмертный. Я радостно взмахнула веером. Меня очень веселило происходящее. Ехуа обитал в зале высочайшего пурпура, что располагался недалеко от зала благовещих облаков, где были покои Колобочка. Я собиралась провести на небесах два или три дня и восстановить за это время свои силы. Поскольку наше появление было незаметным и не сопровождалось шумихой, которую предписывает церемониал для встреч бессмертных высшего ранга, я не могла попросить Ехуа выделить для меня отдельные покои. Я уже собиралась смиренно сообщить ему, что эти два дня проведу в зале благовещих облаков вместе с Колобочком, как принц отвел меня во двор. Я увидела, что на воротах, ведущих туда, вырезана надпись «Благоухающие цветы». У Ехуа заблестели глаза, когда он произнес — «Это ваш двор». Взмахнув веером, я подумала, что убранство земных дворцов действительно не сравнится с роскошью дворцов небесных. Пока я жила в мире смертных, помогая Юан Джиню, я смогла получить отдельный двор лишь потому, что оставалась во дворце на длительный срок. На небесах мне выделили целый двор, хотя я прибыла всего на два дня. Оба правителя — бессмертный и смертный принадлежат к самым знатным семьям, но отличаются в своих возможностях так же сильно, как небо и земля. Не сдержав восхищенного вздоха, я толкнула створки ворот. С тяжелым скрипом ярко-красные ворота отворились, и моему взору предстали персиковые деревья, которыми был усажен весь двор. Я могла разглядеть все многообразие оттенков цветов персика. Я пораженно замерла, а затем медленно произнесла. «Наверняка вы нарочно привели меня сюда, чтобы я помогала присматривать за садом персиков бессмертия небесной владычицы». Йехуан напрягся и, усмехнувшись, ответил. «Не знаю, насколько велик сад небесной владычицы. Вы подумали, что он занимает всего один двор? Двести лет назад я сам посадил эти деревья. В этом году они впервые зацвели. Непонятно почему, мое сердце забилось быстрее. Я медленно вошла во двор и веером приподняла ветку персикового дерева. Цветы выглядели невероятно нежными и вместе с тем изящными. Я уже собиралась опустить веер, как почувствовала, что кто-то стоит за моей спиной. «Госпожа?» Я обернулась. Чуть в стороне на одной из ступенек стоял Ехуа. На глаза ему не спадали черные пряди, поэтому он едва ли мог заметить происходящее позади него. За его спиной у порога задней двери стояла девушка, одетая в платье служанки. Одной рукой она держала великолепную вазу, а другой удерживала створку ворот. Девушка моргнула, и из ее глаз словно два ручейка потекли слезы. Моя рука дрогнула, и ветка, которую я придерживала веером, резко выскользнула, осыпав меня дождем лепестков. Девушка, спотыкаясь, подбежала ко мне и, припав к моим ногам, принялась слезно причитать. Госпожа, это действительно вы. Я найна и ждала вас триста лет, и вот вы вернулись. Плача и смеясь, она обратилась к Ехуа. Лампа сплетения души, правда, могущественный артефакт. Госпожа ничуть не отличается от себя прошлой. По выражению ее лица, я поняла, что девушка верно обозналась. У меня не получилось освободить ноги, но все же я смогла оттолкнуть ее. Девушка подняла голову и посмотрела на меня затуманенными от слез глазами. Хотя она и плакала, то были слезы радости. Я прикоснулась к повязке на глазах и, не выдержав, сказала: Вы обознались, перед вами бойцань и Сценцю, а вовсе не ваша госпожа. Девушка, именующая себя Найнай, -най, Остолбенела, но продолжала крепко обнимать мои ноги. Мне пришлось выразительно посмотреть на безмолв стоявшего рядом Яхуа, чтобы он что-нибудь предпринял. Однако он не заметил моего взгляда, поэтому я окликнула его. Он приблизился и помог найнай -Най подняться, однако даже не посмотрел на нее. Взгляд принца был направлен вглубь персикового сада. Это высшая богиня бойца Нисцинсю. Она остановится в этом дворе на несколько дней, и ты будешь прислуживать ей. Тебе не следует обращаться к ней, госпожа, называя гостью согласно ее положению высшей богиней. Найнай -най непонимающе посмотрела на него, а затем также непонимающе взглянула на меня. Я ободряюще улыбнулась ей, но служанка не отреагировала на мою улыбку, только вытерла залитое слезами лицо рукавом и кивнула в знак согласия. Я взяла с собой всего два платья, так что служанку ждало не слишком много работы. Яхуа велел Найнай -най подготовить для меня одеяние для омовений. Затем он велел мне прилечь отдохнуть, а сам он тем временем отправиться в зал благовещих облаков, чтобы забрать колобочка. В последнее время Яхуа проявлял невероятную чуткость, как цветок, что понимает человеческую речь. Он заметил, что из-за полученных ран дорога к небесам далась мне с трудом, что я измотана после пережитых мучений и что я скучаю по колобочку. Забота Яхуа меня тронула. «Цветок, что понимает человеческую речь». Образное выражение означает «красивого человека, с которым легко и приятно», который понимает собеседника с полуслова и радует взор. Я заметила, что Колобочек тоже сильно соскучился по мне. Он сидел на руках у отца, когда они вернулись, и сразу потянулся ко мне, нежно пролепетав «Матушка!», что очень меня порадовало. най, -най уронила цветочную вазу, которая с громким звоном разбилась об пол. Я поняла, что эта служанка знала родную мать Колобочка, Как говорится, аромат исчез и яшма потускнела. Она умерла, не узнав, каким почтительным и ласковым может быть ее сынишка, а я, став ему мачехой, вот так просто заполучила чудесного ребенка. Наверняка у этой Найнай -най внутри все переворачивается, какая преданная служанка. Яхуа говорил, что похищение не сильно навредило колобочку. Он отделался легким испугом, и ничего страшного не произошло. Я осмотрела мальчика со всех сторон и, наконец, убедилась, что он все такой же милый пухлячок. Колобочек рассмеялся, на его щеках появились очаровательные ямочки. Он казался таким же простодушным, как и всегда, поэтому я немного успокоилась. Мальчик хотел сразу броситься ко мне, но отец крепко его держал. Колобочек долго пытался вырваться из кольца отцовских рук, но тщетно, у него ничего не получилось. Рассердившись и недовольно скуксившись, он посмотрел на меня, сделав вид, что вот-вот расплачется. Я нежно потрепала его по волосам и ласково сказала — нездоровится не здоровится, поэтому лучше тебе остаться на руках у отца. Колобочек моргнул и покраснел. Вдруг, смутившись, он прошептал: "Я понимаю, у тебя скоро будет малыш, да? Я не ожидала услышать подобное. Что? Мальчик смущенно теребил рукава своего одеяния, когда произнес: "Так в книжках пишут, если женщина ждет ребенка, и нельзя брать на руки других детей, потому что вдруг они заденут и повредят". Он задумался, затем взмахнул кулачком и решительно закончил плод». «Я изумилась. Ребенок еще так мало, уже знает, что такое плод». Яхуа, рассмеявшись, спросил у сына. «Где же ты нашел такую книгу?» Колобочек простодушно ответил. «Это подарок Чен Юй». Я увидела, как на лбу Яхуа запульсировала вена. «Ай-яй-яй, этот недавно вознесшийся изначальный владыка Чен Юй просто нечто. Он никого не боится, может хоть землю над головой тайсуя разбить, хоть тигру хвост накрутить». Я невольно им восхитилась. Разбить землю над головой бога Тайсуя. Образное выражение означает провоцировать более сильного и могущественного. Найная с недоумением произнесла: "Даже если высшая богиня ждет ребенка, почему же вы так смущены, юный принц?" Колобочек, протянув пухлые ручки, сжал ими мое лицо, чмокнув меня в щеку, мальчик сказал: "Я очень рад, что у матушки будет малыш. Я больше не буду считаться самым маленьким небожителем." Ехуа задумался, а затем обратился ко мне. «Все не совсем так. Ребенок появится только после свадьбы». Я мило и скромно ответила. «Если рожать собираетесь, вы буду рада помочь». Ехуа больше ничего не сказал. Я решила сосредоточиться на своей цели. В конце концов, я прибыла на небеса ради того, чтобы искупаться в небесном источнике Верховного небожителя Линбао. После всех мучений было бы хорошо оказаться в пределе высшей чистоты. Раз уж я желала воспользоваться источником Верховного Небожителя, мне следовало сперва почтительно и искренне рассказать достопочтенному о причинах моего визита, чтобы заслужить ответную любезность. Однако именно сегодня Верховному Небожителю Тайшану нужно было читать наставление. Верховный Небожитель Лин Бао, как его наставник, не мог оставить его без поддержки, поэтому тоже присутствовал на собрании бессмертных. В его нефритовом дворце никого не оказалось. Лишь в главном зале мы обнаружили семерых уважаемых небожителей, которые почтительно сообщили нам, что верховный небожитель Лин Бао сможет принять меня после собрания. В знак благодарности я вручила им жемчужину ночи. Восемнадцать служанок, выстроившись в две линии, держа в руках цветы, фрукты и вино, сопроводили нас к горячему источнику. Я немного разбиралась в церемониале небесного клана. Восемнадцать служанок, указывающих путь, «Дань уважения, оказываемая высшему богу или богине». На языке у меня вертелся вопрос. Сначала я не хотела его задавать, но затем все же не утерпела и спросила у Ехуа. «Если я стану главной супругой будущего небесного владыки и вновь приду сюда, сколько служанок будет меня сопровождать?» Он шел, держа колобочка на руках, но после моего вопроса остановился и ответил. «Четырнадцать. А что такое?» Печально взмахнув веером и тяжело вздохнув, я сказала. Но ничего, просто чувствую, что если стану вашей женой, это не повысит мой ранг, а наоборот, понизит его, если подумать, это не самое выгодное предложение». Ехуа Хуа долго хранил молчание, затем сквозь зубы произнес. «После того, как вы станете небесной владычицей, вас будут сопровождать 24 служанки, а четверо из них, самых искусных, будут тереть вам спину». Я, усмехнувшись, восторженно сказала. «А вот это уже неплохо». Источник с бирюзовыми водами находился за скалистым холмом в уединенном месте. Цик, клубившийся над водой, имел оттенок темной лазури. Мы словно попали в эпоху хаоса, когда еще не были разделены инь и ян. Мир окутывал туманный мрак, и единственным настоящим являлся этот неяркий лазурный цвет. Колобочек восхищенно вскрикнул и, позволив служанкам развязать его накидку и снять верхние одежды, прыгнул в источник. Он не пошел ко дну, а принялся весело плескаться в воде. Ехуа какое-то время стоял рядом, рассматривая цветы и фрукты в руках служанок. Затем принц, обернувшись и посмотрев на меня, сказал, «Это фруктовое вино. Его можно дать Али. Только не наливайте слишком много. Также ему разрешается съесть половинку каждого из этих фруктов и овощей». Я кивнула, подумав, что ему, вероятно, тяжело быть и отцом, и матерью, и, не удержавшись, посмотрела на него с восхищением. Принц застыл, а затем, улыбнувшись, от улыбки его таяли льды, исходили снега и теплело на сердце, взял у меня веер и произнес. «Какие замечательные персики изображены на вашем веере. Жаль, что их не дополняет подходящее стихотворение. Я заберу его, чтобы исправить эту оплошность. Искупайтесь, а когда закончите, зайдите ко мне». Улыбка Ехуа была так ослепительна, что, совершенно потерявшись в ее сиянии, я даже не заметила, как он удалился. Колобочек, продолжавший плескаться в воде, вдруг спросил. «Почему отец ушел? Он не хочет поплавать с нами?» Я со смехом ответила. «Небесное предначертание послало твоему отцу важное задание. Он отправился его выполнять». Колобочек выпил слишком много вина. Ехуа перед уходом предупредил, что его сыну можно дать половину каждого из сезонных фруктов и овощей. Я решила, что и с вином можно поступить так же, дать ему по половине кувшина каждого из вин разных вкусов. Однако уже после двух кувшинов Колобочек опьянел, Мальчик очаровательно хихикал, глупо улыбаясь, а потом уснул прямо посреди источника. Найная беспокойно произнесла. «Юный принц. Впервые выпил столько вина. Он совсем опьянел. Пусть слуги отнесут его к владыке исцеления. Я пью вино уже больше сотни тысяч лет, и все, что мне доводилось пробовать, было изготовлено такими выдающимися мастерами, как Джей-Янь и Мо-Юань. Так что при всей моей скромности я могу утверждать, что неплохо разбираюсь в выпивке». Фруктовое вино, которое пил Колобочек, было сделано из обродившего винограда. Даже те, кто обычно не пьет, отведав большое количество такого вина, никак не навредят своему здоровью. Колобочек же, по всей видимости, напился до беспамятства, потому что раньше никогда не пробовал так много вина и просто не умел пить. Когда он уснул, я тайком измерила его пульс. Он оказался ровнее моего, так что отправлять мальчика к владыке исцеления было бы уже слишком. Подумав, я сказала «най-най». Ни к чему так трястись над ребенком. С ним все в порядке. Просто отнесите его домой, пусть поспит. К третьей страже он уже придет в себя. Две служанки быстро выловили колобочка из воды, одели его и передали мальчика на чтобы она отнесла его домой. Я съела еще немного фруктов и допила то, что не допил колобочек, а затем задремала. Когда я открыла глаза, уже наступил час собаки. Удивительно, но 18 служанок все еще без единой жалобы ждали меня на берегу озера. Я привела в порядок волосы, завязала верхнее одеяние. Приняв во внимание, что по пути из нефритового дворца мне вновь предстоит лицезреть ослепительные пейзажи, я надела на глаза повязку. Очень хорошо, что за три месяца нашей совместной жизни в Центю мне удалось кое-что узнать о привычках ехуа. Я помнила, что примерно в это время он заставлял меня играть с ним в Айци. Памятуя его распорядке, я предположила, что сейчас он, должно быть, сидит у себя. Также я вспомнила, что сегодня ночью мне пригодится веер, чтобы отгонять комаров, поэтому я не стала заходить к себе, а сразу направилась к Ехуа. Зал не охранялся. Я постучала, и, когда никто не ответил, легонько толкнула дверь. Та бесшумно открылась. Внутри никого не было видно, лишь одиноко горела свеча, отбрасывая колыхающуюся тень. Из глубины зала вдруг послышали женские всхлипы. Сердце у меня стучало, как бешеное, тело оцепенело. Я почувствовала, как краска заливает лицо до самых кончиков ушей. Сердце глухо ударилось о грудную клетку. На мгновение я растерялась, потом мои уши обожгло жаром. Совсем недавно я уже вдохнула аромат пышно цветущих персиков и посмотрела на сливы. Романтики в моей жизни вдруг резко прибавилось. «Вдохнуть аромат персиков и смотреть на сливы» — образное выражение означает «наблюдать за романтическими отношениями». Я увидела вход в другое помещение, деленное занавеской. Неужели мне снова повезло оказаться у чьей-то спальни? Я попыталась успокоиться. «Хотя Ехуа и был весьма спокойным и рассудительным бессмертным, все же он молодой мужчина в самом расцвете сил. Сегодня я встретила множество служанок, каждая из них была весьма хороша собой. Ехуа сутками напролет занимается бумагами, как можно не заскучать. Вдруг однажды он поднял голову и увидел у своего стола прекрасную деву с красными рукавами, наполненными благоуханием. Дева с красными рукавами, источающими благоухание». Образное выражение означает «девушку, сопровождающую во время учебы». Я чувствовала себя странно. Выходит, Яхуа отказался от непристойных мыслей обо мне, и вроде бы я должна радоваться, но вместо этого меня охватило смутное беспокойство. Возможно, глаза у этой девушки не такие уж и красивые, и она вовсе недостойна достойна быть с Яхуа. Поразмыслив, я вспомнила одну буддийскую мудрость, которая гласила «Лучше разрушить десять храмов, чем разрушить брак». Схватившись за пылающие уши, я приготовилась, не сказав никому ни слова, тихо сбежать, даже не призвав благовещие облака. Только я шагнула к выходу, как услышала мягкий голос Ехуа. «Тянь-тянь, вы пришли и тут же уходите? Что это значит?» Помассировав лоб, я тихонько вздохнула. Даже сжимая в объятиях красивую девушку, он не забывал прислушиваться к посторонним звукам. все таки он весьма необычный небожитель. За спиной подрагивало пламя свечи. Так я и стояла посередине зала, когда Ехуа медленно произнес: «Я украсил ваш веер стихотворением. Можете подойти и посмотреть». Ну, раз уж он разрешил мне подойти, тогда нет ничего зазорного в том, что я это сделаю. Мне было любопытно увидеть, как выглядит небожительница, что прячется за занавеской. И я, собравшись с духом и напустив спокойный вид, вошла во внутренние покои. Я оказалась права. Там действительно была девушка, только не одна. Рядом с ней сидела еще одна небожительница — Обе девушки были хорошо одеты. Опустив головы, они стояли на коленях. У девушки слева дрожали плечи, и можно было заметить, что она роняет слезы. Однако плакала она тихо, ни одного протестующего возгласа. Гехуа сидел за письменным столом. Перед ним высел из кипа документов, а рядом с бумагами стояла узорчатая пиала с супом, от которого поднимался ароматный пар. Принц был серьезен и совершенно не похож на того, кто только что занимался любовными играми. «Меня обуяли сомнения», огромные, как горы, и глубокие, как пропасть. Однако я не могла потерять лицо перед этими небожительницами, и мне оставалось лишь подавить недоверие и молча принять веер из рук Ехуа. Изучая надпись на веере, я, сделанным безразличием, спросила, что за драма, что за представление. У Ехуа был красивый почерк. На лицевой стороне веера в две строчки расположилась фраза «Поднимем вместе чаши мы за ветер, что дует на восток». Прошу, останьтесь, не настал нам расстаться срок. Отрывок из стихотворения «Волна, омывающая песок» Ауян Сю, перевод Ваиковой. Автор описывает застолье в кругу друзей и приглашает восточный ветер, символ новой надежды, присоединиться к ним и насладиться пейзажами. Раскрывая веер, я немного опасалась, что на нем будет написано что-нибудь вроде «Вновь стою у ворот, где стоял я и в прошлом году», «Алым персик цветет, оттенявший ее красоту». Отрывок из стихотворения «Вспоминаю о деревеньке к югу от Чан-Аня» Цуй-Ху, перевод Ваиковой. Подобный выбор стихов очень разозлил бы меня, однако мне пришлось по вкусу то, что написал Ехуа. В покоях царила тишина. Сгорая от любопытства, я подняла голову и наткнулась на взгляд сидевшей справа небожительницы, которая с испугом зирала на меня. Незнакомка оказалась обладательницей прекрасных глаз, лучше которых мне не доводилось видеть за 140 тысяч лет моего существования. У моей племянницы Фэндзю тоже красивые глаза, но она еще очень юна, и во взгляде ее не читалась тяжесть прожитых лет. В глазах же этой девушки отражалось целое море невыразимых чувств. Взгляд этих очей завораживал, затягивая словно в омут. Эта небожительница явно не так проста. Не считая глаз, внешность девушки казалась весьма заурядной и не шла ни в какое сравнение даже с красотой принцессы Южного моря Сю. У девушки задрожали губы, Она долго молчала, а затем произнесла имя. Я отчетливо расслышала, что это было имя покойной матери Колобочка, той, что спрыгнула с помоста для наказания бессмертных. Из-за белой повязки на глазах меня уже в который раз принимают не за ту. Это начинало входить в привычку, и я не стала спорить. Я глядела бессмертную с ног до головы и мягко произнесла. «У вас такие красивые глаза?» Я всего лишь похвалила ее, к тому же совершенно искренне. Любой бы на ее месте обрадовался, но не она. Стоявшая на коленях небожительница не только не расцвела от похвалы, а наоборот, склонилась еще ниже, глядя мне в глаза с нарастающим испугом и замешательством. Моему удивлению не было предела. Хотя моя внешность и уступала внешности четвертого брата, я все же считалась первой красавицей в Цинцю. Не думала, что мое лицо не только не произведет впечатления на эту юную небожительницу, но и заставит ее съежиться от страха. Яхуа невозмутимо снял мою повязку, а затем усадил рядом с собой. Обе небожительницы не сводили с меня глаз. Их пристальный взор задержался на моем лице. Может, они наконец поняли, что я совершенно не похожа на родную мать Колобочка? Ехуа, горделево вскинув голову, обратился к рассматривавшим меня девушкам. «Принцесса Мяуцин, для вас нет места в Платановом дворце. Прошу вас завтра же утром вернуться в Восточное море». «Раз уж ты, Судзинь, так ценишь дружбу и не можешь остаться с принцессой, то почему бы тебе не попросить небесного владыку выдать тебя замуж за кого-нибудь из Восточного моря?» От его слов будто холодом пробирала до самых костей. Стоявшие на коленях девушки побледнели. Прищурившись, я внимательно посмотрела на ту, что сидела слева и беззвучно глотала слезы. Только сейчас до меня дошло, что эта симпатичная личика принадлежит принцессе Восточного моря Мяу Значит, небожительница, сидевшая справа, обладательница весьма посредственной внешности, это та девушка, которой домогался Юань Джэнь, и которая едва не покончила с собой. Та самая Су Цзинь, изо всех сил пытавшаяся стать возлюбленной Ехуа, но так и не сумевшая добиться его расположения. Разгладив складку на рукаве, тяжело вздохнула. «Юань Джэнь, Юань Джэнь, ты же сам красотой не обделен. Лучше бы взял зеркало и заигрывал сам с собой, чем приставал к этой неудачнице». Теперь жить тебе 60 лет в мире смертных, и если бы не мудрость твоей наставницы, эти годы тебя точно не порадовали бы». Глаза Су Цзинь прояснились, зато принцесса Мяу Цзин заливалась горькими слезами, умоляя не прогонять ее. «А Йохуа сегодня правда очень зол, поняла я. С тех пор, как мы познакомились, я никогда не видела его в таком гневе, кроме дня, когда мы после битвы стояли перед Сюан Нюй в зале переменчивых теней Дворца Пурпурного Света. Во мне проснулось любопытство, Я перехватила веер покрепче, раздумав уходить. Заварив чай, я нашла укромный уголок, уселась там и принялась спокойно ждать, когда чай остынет. Ехуа в совершенстве отточил умение сохранять спокойствие среди шума и суеты. Слезные попытки принцессы Мяуцин объясниться разжало бы и камень, но не ехуа. Тот остался непоколебим и молча продолжил изучать лежавшую перед ним кипу бумаг. Во время нашей встречи в Восточном море я была очень тронута тем глубоким чувством, что принцесса Мяу Цин испытывала к Ехуа. Однако сейчас, в присутствии суд Цзинь, я быстро вытерла набежавшие слезы, стараясь взять себя в руки и не показывать волнения. Я слушала очень внимательно и в конце концов поняла, в чем причина гнева Ехуа. Оказалось, что принцесса Восточного моря Мяо Цин, никак съев сердце медведя и желчный пузырь барса, посмела подсунуть принцу суп с подмешанным в него любовным снадобьем. Однако с выбором снадобья она, похоже, промахнулась, поскольку Яхуа узнал его, едва ощутив исходящий от супа запах. Если она и хотела разжечь в принце пламя, то разожгла только пламя гнева. «Съесть сердце медведя и желчный пузырь барса» — образное выражение означает набраться смелости. Растиравшая для Ехуа тушь служанка, став свидетельницей этой ситуации в соответствии с правилами Небесного дворца, немедленно пригласила для разбирательств Суд Цзинь, единственную супругу в гареме наследного принца. Я не могла не восхититься Суд Цзинь. она являла собой прямо-таки образец хорошей супруги. Узнав о том, что принцесса Мяу Цин добавила в суп принца любовное зелье, Суд Цзинь не только не возненавидела девушку, но и стала молить Ехуа о пощаде. Я пришла забрать веер, когда ссора уже начала утихать, и каждая сторона взяла перерыв, чтобы восстановить силы. Теперь, когда я полностью разобралась во всех тонкостях дела, я почувствовала, что бессмысленно выслушивать плачущих девушек. На самом деле, в произведениях, которые можно найти в «Мире смертных», подобные сцены выглядят намного драматичнее, нежели та, что сейчас разворачивается перед моими глазами. Мой чай успел остыть, поэтому, взяв веер, я уже собиралась удалиться» но в то мгновение, когда я готова была уйти, принцесса Мяу Цин бросилась к моим ногам и жалобно произнесла. «Госпожа, в прошлый раз я не узнала вас, но вы помогли мне, и я навсегда запомнила это. Теперь прошу вас помочь мне еще раз». Я долго молчала, а затем, повернувшись, обратилась к Ехуа. «Поскольку принцесса опустилась передо мной на колени и умоляет меня, я не могу отказать. Позвольте сказать пару слов». Ехуа, оторвавшись от бумаг, посмотрел на меня. "Говорите". Я, вздохнув, начала свою речь. В произошедшем вина лежит не только на принцессе Мяуцин. Цин. Вы с самого начала знали, что принцесса испытывает к вам чувства, однако все равно позволили ей прибыть на небеса. Пусть даже вы и сделали это, чтобы отплатить ей за доброту. Вы говорили мне, что хотите помочь принцессе избежать брака со вторым принцем Западного моря, а затем, когда все будет улажено, попросите ее вернуться в Восточное море. Однако она не ведала, о чем вы думали, и, скорее всего, посчитала, что в конце концов смогла растопить ваше сердце. Вы даровали ей надежду, но при этом придерживались принципов высокой морали и не стремились сделать первый шаг, поэтому она и решила взять все в свои руки. Глаза Ехуа потемнели настолько, что его зрачки совершенно растворились в этой черноте. Равнодушно взглянув на принцессу Мяо Цин, он возразил. Но принцесса сама сказала что прибудет во дворец в качестве служанки, и этого ей будет вполне достаточно. Я, зевнув, парировала. И вы поверили словам влюбленной девушки. От долгих рыданий лицо Мяуцин вконец растеряла последнюю прелесть. Постучав по вееру, я сказала девушке, «Послушайте моего совета, возвращайтесь в Восточное море». Я отступила на пару шагов, поправила рукава и, воспользовавшись тем, что Мяуцин еще не пришла в себя, выскользнула из комнаты. Только я переступила порог, как меня схватил мгновенно оказавшийся рядом Ехуа. Наклонив голову, я искоса взглянула на него. Он разжал руку, подойдя вплотную, спросил. «Уже стемнело. Вы уверены, что сможете найти свой двор?» Я задумалась и не очень уверенно ответила. «Наверное, смогу». Он помолчал, а затем произнес. «Не провожу вас». За тонкой занавеской, на которой танцевала тень свечи в комнате, раздался слабый всхлип принцессы Мяоцин. Я подумала, что девушки, которые все еще стояли на коленях, порядком устали от скандала. И если Ехуа уйдет проводить меня, у них появится возможность отдохнуть. Чтобы с новыми силами продолжить борьбу, нужен перерыв. Если я заберу на время Ехуа, я не сильно отвлеку его от важных дел. Поэтому я согласилась пойти с ним, собираясь со спокойной совестью воспользоваться оказанной мне любезностью. Снаружи все было объято серебристым светом луны. Дул легкий ветерок. Ехуани не проронил ни слова за всю дорогу, за исключением фраз вроде «Осторожнее здесь ветка, не споткнитесь» или «Впереди два камня, обопритесь на меня». Дорога, по которой мы шли, оказалась ухабистой, а поскольку у меня плохое зрение, было слишком занята тем, чтобы не споткнуться, поэтому не могла перекинуться с ним даже парой слов. Меня клонило в сон, обратный путь совершенно вымотал меня. Когда мы достигли двора благоухающих цветов, единственной моей мыслью было упасть на кровати и крепко уснуть. Только мы подошли к воротам, как Еху снова притянул меня к себе. При исполненной печали я посмотрела на него и сказала, «Не нужно меня дальше провожать. Тут я уже не потеряюсь». Он застыл усмехнувшись ответил, «Этот двор так велик. Даже если вы найдете дорогу во двор, то вряд ли сможете отыскать свои покои. Я в этом уверен». Пристально глядя на меня, принц продолжил, «Почему вы посоветовали принцессе Мяуцин вернуться в Восточное море?» Подавив зевок, Я попыталась выкрутиться. «Разве вы не хотели отправить ее во свояси?» Глаза Ехуа потемнели, и он задал встречный вопрос. «Вы ее прогоняли лишь потому, что ее прогонял я?» Я молча положила веер на локоть. Ехуа задал вопрос весьма суровым тоном. «Должна ли я согласно кивнуть, что было бы честным ответом? Либо, наоборот, покривив душой, покачать головой, отрицая все? А может, лучше всего сохранять полнейшую невозмутимость?» Я прожила немало лет, и все бессмертные, с которыми я поддерживала дружеские отношения, обладали бойким, но мягким нравом. Я не знала, как вести себя с молодыми мужчинами, повзрослевшими и посерьезневшими раньше, чем им полагалось. А Яхуа был ярчайшим примером этого явления. К тому же, в последнее время я не могла даже предугадать его следующие действия. Он вел себя так странно, будто разум его затуманили чарами. Я не знала, какой ответ он желает услышать. Прежде чем я успела все обдумать, он положил руку себе на лоб и с горькой усмешкой произнес: «Вот, значит, в чем дело». Бессмертные, достигшие моего уровня совершенствования, естественно, познают многие житейские премудрости. И пусть не в полной мере, но умеют читать лица. Стоило мне лишь мельком взглянуть на Ехуа и заметить горькую усмешку на его лице, как я поняла, что молчание мое его вовсе не удовлетворило, а даже раздосадовало. Смекнув, в чем дело, я улыбнулась, чтобы хоть как-то исправить положение. Глядя на равнодушное выражение лица принца, я смущенно произнесла: Я вовсе не забыла о своем обещании найти вам красивую наложницу, но раз уж я намереваюсь вам помочь, то должна найти девушку вам по сердцу. Иначе ведь вам придется терпеть подле себя неугодную. Хороша же я тогда буду. Принцесса Мяуцен, она же вам не нравится, так что нет никакого смысла оставлять ее здесь. Похлопав веером по запястью и нахмурившись, я продолжила. К тому же непонятно, что у принцессы на уме. Сегодня она подмешивает вам любовное зелье, а завтра может выкинуть что-нибудь похлеще. В гареме должны быть девушки с чистыми помыслами Ехуа долго хранил молчание. Я никак не могла понять, о чем он думает. Наконец принц ответил. «Я не должен был спрашивать вас об этом. Я пригласил вас, надеясь вызвать вашу ревность. Однако не подумал, что вы остались лишь потому, что хотели воочию понаблюдать за скандалом». Моё сердце готово было выпрыгнуть из груди. Я ошибочно полагала, что он позвал меня, чтобы отдать веер. Вот уж не думала, что в его приглашении был тайный умысел. Ехуа искосо взглянул на меня, но, не увидев на моём лице следов радости или разочарования, равнодушно продолжил. «Кажется, я совершенно ничего для вас не значу». «Байцянь, неужели ваше сердце занято кем-то другим? Как долго вы готовы дожидаться его?» «Что-то кольнуло меня в сердце» но я не знала, что». Перед уходом Ехуа выглядел мрачнее тучи. Дождавшись, когда он удалится, я, решив не беспокоить Най-Най, вернулась к себе и сразу легла. До этого мне очень хотелось спать, но теперь, закутавшись в мягкое, словно облако, одеяло, я, ворочаясь, не могла сомкнуть глаз. В голове беспрестанно вертелись мысли о том, почему мое сердце так отозвалось на слова Ехуа. Мрачное лицо принца стояло у меня перед глазами до тех пор, пока я не погрузилась в сон.